«Позвони из моего кабинета, там открыто». «Легко сказать, кабинета», — ворчала я, поднимаясь по лестнице. «Где он, этот кабинет?» Не мудрствуя, вошла в первую незапертую дверь и кинулась к телефону, радуясь тому, что он имеется в наличии. На счастье, тетка ответила сразу. «Тетя Вера», — затараторила я, — «это Ольга, племянница, у тебя все в порядке?»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 Мама моя, он же хотел выяснить, похожи мы с Катькой или нет. А тетка сказала, что мы близнецы. Тут-то он орал, думали, что я дурак. Он, конечно, заподозрил, что я не Катька. Я же в тот вечер вела себя как идиотка. Петь на эстраду полезла, вот он и решил позвонить. Но как он тетке номер раздобыл?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 И парень кивнул в знак согласия. Так как же он позвонил? Тут рыжая выпучила глаза, что должно было означать невероятную радость. Помнишь, недели две назад палыч жутко ругался, потому что по междугородке на тысячу с лишним наболтали. Помню, неуверенно кивнула я. А ты еще сказала.